Третья дорожка пятой кассеты. Общество возникает как общее для разнородных людей и их групп с различными интересами условия удовлетворения их частных интересов. Это условие выполняется путем создания специфической общественной социальной организации. В дальнейшем я буду употреблять для обозначения ее основных компонентов выражение «сфера государственности», «государственность», «государство», Сфера экономики – экономика, идеологическая сфера, идеосфера идеология. В какой последовательности рассматривать компоненты социальной организации общества? В реальности имеют место разнообразные варианты взаимоотношений между ними, причем эти отношения меняются со временем. Но независимо от того, как они складываются исторически и какой вид принимают в тех или иных конкретных обществах, имеются логические правила на этот счет. Если, например, в некотором виде обществ в социальной организации доминирует религия, из этого не следует, что научное описание этих обществ должно начаться с религии. Логично начинать с такого компонента, благодаря которому прочие компоненты становятся специфическими компонентами социальной организации именно общества и могут быть определены в этом качестве со ссылкой на него – независимо от того, в каких отношениях они не находились с иной точки зрения. Рассмотрев все логически возможные варианты, я пришел к выводу, что для описания социальной организации общества исходным должно быть признание четкой дифференциации основных сфер общества и оформление сферы власти и управления в качестве особой сферы – сферы государственности. И описание надо начинать именно с нее. Определение прочих сфер, как специфичных обществу, предполагает государство и не может быть логически конкретно определено без ссылки на них. При этом, повторяю, не следует смешивать логические отношения понятий с эмпирическими отношениями определяемых объектов. Государство есть управляющий орган общества как единого целого. Причем дело обстоит не так, будто сначала возникает общество, и затем в нем формируется государство. И не так, будто сначала возникает государство, и затем оно создает общество. Государство формируется как орган формирующегося общества, а общество формируется как человейник с таким управляющим органом, каким является государство. Это единый процесс. С этой точки зрения марксистская концепция государства как надстройки над экономическим базисом Есть чисто идеологическое, а не научное обобщение той роли, какую экономика приобрела в то время в западном мире. Если в каких-то обществах государственная власть находится в руках богатеев, военных или попов, и эти конкретные общества держатся на этом, из этого не следует, будто экономика, армия или церковь образуют основу общества как особого типа социальной организации человейников вообще. В чьих бы руках не находилась государственная власть, какой бы вид она ни имела и в каком бы состоянии ни находилась, чтобы не служила основой сохранения того или иного конкретного общества, неизменным остается одно. Если в человейнике нет государственности, этот человейник не есть общество. А если в человейнике в каком-то виде возникла государственность, то тут можно констатировать зарождение общества. Наличие государственности в этом случае есть показатель, признак того, что человейник зародился именно как общество. Основная функция государства обеспечить жизнь и самосохранение общества как единого целого. Она детализируется в сложную систему функций: установление правового порядка и охрана его, защита от внешних нападений и так далее. В число этих функций попадает и забота о частных интересах каких-то категорий граждан, слоев, классов, а также примирения вражды между ними. Но ошибочно сводить к этому сущность государства и его основную функцию. Ошибочно как концепция, согласно которой государство есть орган господства каких-то классов, так и концепция, согласно которой государство есть орган примирения классов. Власть является государственной лишь при том условии, что она легитимная, то есть признана обществом как законная. Власть может обладать силой заставить население признать ее, покориться ей, примириться с ней, но для государственности этого мало. Для нее требуется именно законность, как в ее установлении, так и в воспроизводстве. Потребность власти в узаконивании возникает не всегда, а лишь в определенных условиях. А именно тогда, когда человейник разрастается, усложняется и разбрасывается в пространстве настолько, что одними лишь средствами насилия удержать власть над ним и сохранить единство самой власти становится невозможным. Требуется изобрести и вбить в головы людей идею, будто власть исходит от неких сверхчеловеческих сил, или, по крайней мере, от сил вне данного человейника, бог, древний правители а в случае выборной власти исходит от некоего народа, будучи воплощением его свободной воли. Этим силам придают роль учредителей некоего закона, а в случае выборной власти изображают народ, стоящий над каждым человеком в отдельности как высшая сила, творцом такого закона. Благодаря этому изобретению невыполнение распоряжений власти и всякие покушения на нее – стали рассматриваться как выступления не против конкретных лиц во власти и конкретных проявлений власти, а против обезличенного и сверхчеловеческого закона. Замена идеи божественности власти на идею народа, как на источник власти, была лишь сменой формы легитимации власти. В конкретной истории это был длительный процесс борьбы и социального творчества людей. Государственность суверенна, Это значит, что она законна, формально не признает в рамках своего подвластного общества никакой другой власти над собой и не делит власть ни с кем, кто и что находится вне государственности. Опять-таки это лишь в идеале, лишь абстрактный социальный закон. В реальности этот закон постоянно нарушается. Я имею в виду борьбу за власть, интриги, расколы, посторонние влияния – около правительственные круги, лобби, коррупцию, родственные связи и так далее. Все это имеет место и процветает. Но это происходит в рамках одной государственности, около нее, с ней, за ее счет. И все это не устраняет ее формальный суверенитет. Глава правительства может быть под каблуком жены или любовницы, но они от этого не становятся явлением, подчиняющим себе государственность страны. Государственность возникает в такой тесной связи с правовым, юридическим аспектом «человейника», что они образуют одно целое. Говоря о государстве, мы должны говорить о правовых, юридических законах, а говоря о праве, должны говорить о государстве. Уже легитимация государственной власти в конце концов принимает форму правовой операции. Государственность действует в рамках правовых норм и в соответствии с ними. Даже в случае абсолютистских – и диктаторских систем государственности, это так или иначе в той или иной мере имеет место. Бывают диктатуры как формы государственности и диктатуры как негосударственные формы власти. Так называемая абсолютная власть абсолютно не во всем, но лишь в некоторых отношениях, и это выход за рамки государственности. Задача государства – управление обществом как целым. Специфическими средствами этого – являются законодательство и принудительный аппарат исполнения законов. Законодательство есть введение в жизнь общества правовых норм, юридических законов, регулирующих взаимоотношения между членами общества, между управляемыми членами общества и управляющей властью, между членами самой системы государственности, а также контроль за соблюдением этих норм, принуждение граждан к их соблюдению и наказание за их нарушения. Будучи узаконено, легитимировано, государство само становится органом легитимирования других феноменов общества. Одновременно с формированием особой сферы государственности в обществе происходит формирование других компонентов социальной организации. Все они имеют свои специфические свойства, свою историю, свои закономерности. Но в составе социальной организации общества они так или иначе подпадают под влияние и власть государства. Так, например, клеточная структура человейников зарождается уже в предобществах, но лишь в высокоразвитых обществах она становится всеобъемлющей структурой микроуровня. Здесь колоссально увеличивается число клеточек, образуются их многочисленные различные виды. Государство вынуждается на то, чтобы их упорядочивать и стандартизировать, создавать юридические нормы их образования, функционирования, и взаимоотношений друг с другом, государством и прочим обществом. Собственно говоря, разрастание клеточной структуры становится возможным в значительной мере, если не главным образом, благодаря государству. Государство дает им защиту и стандартные формальные правила существования. К сфере экономики я отношу сферу хозяйства в том ее виде, какой она принимает в условиях общества, то есть при наличии государства и права. Экономика предполагает ряд предпосылок. Среди них следует назвать, во-первых, разделение членов-человейника на сравнительно большое число однородных деловых групп, способных действовать более или менее самостоятельно, автономно. Назову это атомарностью хозяйства. Во-вторых, следует назвать достаточно высокую производительность труда деловых групп благодаря которой они могут регулярно отдавать часть своего труда и продуктов труда кому-то и после этого продолжать жить и осуществлять свою производительную деятельность. И в-третьих, следует назвать наличие внешних этим деловым группам сил, которые более или менее регулярно отбирают у этих групп часть продуктов их труда в виде дань, поборов, грабежей и принуждают работать на них. Но это именно предпосылки экономики – Но еще не экономика. Государство становится экономикой тогда, когда функцию охраны упомянутых групп и поборов с них в качестве вознаграждения за охрану берет на себя государство. Государство узаконивает эти группы и поборы с них, налоги, осуществляя при этом социальную стандартизацию хозяйства. Именно государство организует хозяйство, человейника в особую стандартизированную сферу – которое кормит не только себя, но и весь прочий человейник, организует, узаконивая хозяйственные клеточки и выводя правовые нормы, в рамках которых должна протекать жизнь хозяйственной сферы. Благодаря государству образуется внутренне связанное в некоторое целое общечеловейниковое хозяйство с единой денежной системой, обменом, разделением функций. Государство поддерживает, охраняет, организует и даже в какой-то мере создает экономику не для экономики самой по себе, а для себя, как источник своего существования и как арену своей жизнедеятельности. Оно служит экономике, поскольку экономика служит ему самому. Государство не есть прислуга неких хозяев экономики. Люди, образующие государственность, работающие в ней – могут быть марионетками людей, образующих экономическую сферу. Могут быть у них на содержании, могут быть их ставленниками. Но это не означает, будто государственность по своей социальной сущности есть слуга экономики для сферы производства и распределения жизненных благ общества. Аналогично обстоит дело с идеологической сферой, лишь государственность придает менталитетной сфере человейника статус идиосферы. Отношения между различными компонентами в различных обществах могут быть различными. В одних может доминировать государственность, в других – экономика, в третьих – идиосфера. Могут быть смешанные варианты. Эти отношения могут меняться в одном и том же обществе со временем. Но это не отменяет рассмотренную выше субординацию компонентов социальной организации общества. Верхняя эволюционная граница – всякого социального объекта, есть предел развития явлений, образующих его нижнюю границу, то есть предел развития того, что изначально образует качество объекта. Этот эволюционный закон имеет полную силу в отношении общества. Верхнюю границу общества образует предельное развитие потенции человейника на основе его социальной организации в качестве общества. Человейники далеко не всегда достигают этой границы, потолка развития. Как правило, они ее не достигают, подобно тому, как ничтожная часть людей доживает до предела биологических возможностей. Жизнь общества может быть оборвана искусственно, какими-то внешними факторами, например, в результате поражения в войне. Общество может оказаться в русле эволюции иного типа и подвергаться его влиянию. Общество может по одним линиям достигать верхней границы и даже преодолевать ее, а по другим линиям не достигать ее. В обществе может начаться попятный процесс – деградация. Лишь в идеале можно сказать, что общество достигло верхней границы потолка, когда все основные компоненты его социальной организации полностью исчерпали свои потенции. Наличие верхней границы общества не означает, будто невозможна социальная организация иного типа, на основе которой может происходить дальнейшая эволюция человейников. Наоборот, я утверждаю – что возможен качественно новый, более высокий уровень социальной организации человечественников сравнительно с обществом, уровень сверхобщества. Более того, он не просто возможен, он является реальностью. Цивилизация. Общества возникают, организуются и эволюционируют не неизолированно друг от друга, а в более обширной среде миров, которую я называю цивилизацией. Возникновение цивилизации связано с возникновением обществ. Становясь доминирующим фактором в тех или иных мирах человейников, общество преобразовывали эти миры в цивилизации, а цивилизации со своей стороны становились колыбелью и средой жизни обществ. Тут зависимость взаимная. Цивилизация есть мир. Основными компонентами являются человейники типа обществ. Цивилизация состоит из обществ, но сама как целое не есть общество. Общества, входящие в одну цивилизацию, существуют одни одновременно, другие в разное время. Но время жизни каждого из них, по крайней мере частично, совпадает со временем жизни по крайней мере одного другого члена множества. Так что суммарное время жизни множества в целом цивилизации есть непрерывный исторический интервал – имеющий начало, продолжительность и конец. Без этого невозможна совместная жизнь обществ, образующих цивилизацию. Продолжительность интервала века, если не тысячелетия. Аналогично общества, входящие в цивилизацию, должны иметь пространственные связи. Каждое из них должно иметь пространственные контакты, соприкасаться, регулярно общаться, по крайней мере с одним другим так что образуется жизненное пространство цивилизации в целом. В исходном пункте пространство должно быть единым. Если цивилизация сложилась, возможны разрывы пространства, но так или иначе должны сохраняться возможности для регулярных коммуникаций, по крайней мере для определяющей части членов цивилизации. Так составляли часть западноевропейской цивилизации США, Канада, Австралия. Между входящими в цивилизацию обществами имеют место различного рода контакты, взаимодействия, связи. Какая-то часть из них живет совместной исторической жизнью. Эта часть меняется. Одни объединения исчезают, другие появляются. Между какими-то обрываются связи и тому подобное. Но во все периоды имеет место какая-то совместность и преемственность, историческая совместность взаимоотношения в этой совместности разнообразны союзы слияния разделения войны покорение одних другими поглощение разрушение короче говоря все то что образует их конкретную историю в результате совместной жизни они оказывают влияние друг на друга одни что то заимствуют у других или навязывают им что то свое таким путем они совместными усилиями создают нечто общее что в тех или иных формах и размерах развивается у них по отдельности, делает их сходными в этих отношениях, социально-родственными. Эти сходные черты – суть именно результат совместной жизни. Они не могли бы у них появиться, если бы они жили изолировано друг от друга. Эти сходные черты охватывают все основные аспекты объединений – власть, хозяйство, идеологию, культуру. Результаты совместных усилий обществ закрепляются в какой-то части из них, в каждом по отдельности, вынуждая их уподобляться друг другу и обогащая каждой из них этими социальными изобретениями. Они откладываются где-то вне их. Подчеркиваю, результатом совместных усилий обществ, рассматриваемого множества, является определенный эволюционный процесс человеческих объединений, социальный прогресс. Достигнув достаточно высокого уровня, достижение этого прогресса становится фактором, определяющим характер обществ. Они складываются в социальную систему, которая становится основой социальной системы обществ по отдельности. Эти общества становятся социально однотипными и воспроизводятся в этом качестве. Но цивилизация в целом не имеет устойчивую социальную структуру, аналогичную структуре образующих ее обществ. Самой развитой в истории человечества была западноевропейская, западная цивилизация, но и она, как целое не имела строгую и явно социальную структуру, в том числе не имела единую систему власти и управления, какая была свойственна входившим в нее обществам. Христианская церковь, отдельные экономические связи, соглашения на уровне государственной власти – И даже империи не превращали ее в структурно организованное социальное целое. Эти явления не могли помешать процессам дезорганизации и бесчисленным войнам в рамках самой западной цивилизации, включая самые значительные – Первую и Вторую мировые войны. И это не было нарушением каких-то норм. Наоборот, всякого рода конфликты между обществами, распад одних обществ и образования других и так далее – Суть – закономерные явления в рамках социального феномена такого типа, каким, согласно нашему определению, является цивилизация. Попытки строгого социального структурирования цивилизации означали попытки образования социальных феноменов, отличных от цивилизации, гигантских сложных обществ, союзов, обществ, империй. Цивилизация есть явление историческое, возникает, живет, совершенствуется, изменяется и погибает. Она возникает и живет при определенных условиях, в число которых включаются размеры объединений, степень их сложности, состояние материальной культуры, характер человеческого материала, возможности автономного существования сравнительно больших регионов в длительное время и многое другое. Тут есть свои границы. Эти условия выполнялись далеко не всегда и не везде, так что возникновение цивилизации в прошлом не было абсолютной необходимостью. Далеко не любые скопления людей были способны создать или сохранять цивилизацию. Цивилизации возникали и жили в более обширной социальной среде. В этой среде люди создавали и другие формы социального бытия, отличные от цивилизации – союзы племен, государственно организованные общества – империи с иерархией народов и другие. Такого рода явления и тенденции захватывали и регионы цивилизации, так что абсолютно чистых форм цивилизации никогда не было. Все конкретные цивилизации возникали и жили как смешение черт различных форм человеческих объединений. Различные признаки цивилизации растворялись в массе других социальных явлений, модифицировались под их воздействием, принимали чуждые их природе формы и порождали имитации, так что выделение цивилизации в чистом виде есть довольно сложная абстракция, требующая профессиональных усилий и умения исследователей. Условия возникновения и существования цивилизации в суть точно так же явления исторические. С изменением условий происходит приспособление стран и народов образующих данную цивилизацию к новым условиям с целью выживания по мере роста числа людей в обществах усложнение их хозяйства системы управления культуры и так далее усиление угрозы извне усовершенствование системы коммуникации и изменения других факторов исчезали условия для возникновения новых цивилизаций и в наше время они на мой взгляд исчезли полностью сохранившиеся в какой то мере цивилизации включая западноевропейскую обречены на исчезновение, на их место приходят социальные образования иного рода, более адекватные современным условиям на планете. В наше время во всех аспектах человеческой жизни уже не осталось никаких возможностей для автономной эволюции множеств обществ в форме особой цивилизации. Цивилизация есть часть человечества, а не все человечество – И в наше время возникновение таких достаточно больших регионов и их самосохранение в течение исторического времени исключено. В наше время возникли социальные гиганты более высокого уровня социальной организации, чем цивилизации, которые стали играть доминирующую роль в эволюции человечества. Они достаточно сильны, чтобы разрушать сохранившиеся цивилизации и не допускать появлений новых. Основные аспекты перелома. Величайшей в истории человечества является западноевропейская или, короче говоря, западная цивилизация. Не берусь судить о ее начале, я не историк. Во всяком случае, в эпоху Ренессанса можно констатировать ее существование. С социологической точки зрения ее началом явилось возникновение общества особого типа размножение этих обществ и завоевание ими доминирующего положения в западном мире. Она достигла расцвета в XIX-XX веках. Вершиной ее развития явилось возникновение национальных государств Западной Европы, Англии, Франции, Италии, Германии и других, а также в бывших колониях западных стран США, Канада, Австралия. Нет надобности описывать ее достоинства и недостатки и говорить о том, какой вклад она внесла в прогресс человечества, это общеизвестно. Но, как говорят философы, все течет, все изменяется. В начале 20-го столетия на самом Западе возникло убеждение, будто западная цивилизация исчерпала себя, и дни ее сочтены. В этом убеждении была доля истины. Западная цивилизация действительно заканчивает свое историческое бытие в качестве социального феномена такого типа, как мы определили выше. Но происходит это не на пути деградации западных обществ и не на пути распада западного мира на независимые части, а наоборот на пути социального прогресса. Западная цивилизация сходит с исторической сцены, порождая феномен более высокого уровня социальной организации. В истории западной цивилизации имели место самые разнообразные виды обществ, как с точки зрения различных компонентов социальной организации, так и с точки зрения их комплексов. Тут имели место также самые разнообразные формы взаимоотношений обществ, начиная от дружеских связей и кончая кровопролитными войнами, кончавшимися уничтожением одних обществ и образованием других. Тут возникали сложнейшие общества и колониальные империи глобального масштаба. В рамках западноевропейской цивилизации зародились и развелись две тенденции, сыгравшие определяющую роль в социальной эволюции человечества. Одна из них достигла наивысшего уровня в США. Буду называть эту тенденцию и линию эволюции западницкой или американской. Она оказала затем сильное влияние на Западную Европу, а после Второй мировой войны фактически овладела всем западным миром. Вторая – Реализовалась впервые в истории человечества в России. Она реализовалась в виде образования объединения коммунистического типа Советского Союза. Последнее оказало огромное влияние на весь ход мировой истории. Стал образцом для значительной части человечества. Назову эту линию эволюции коммунистической или советской, или русской. Западнизм и коммунизм возникли как антиподы и вместе с тем как конкурирующие варианты эволюции человечества. Они оба шли в одном и том же направлении эволюции, во многом уподобляясь друг другу настолько, что целый ряд западных теоретиков выдвинул концепцию их сближения. Каждый из них содержал в себе какие-то элементы и потенции другого, но в силу их противостояния в них получили преимущественное развитие противоположные черты. После Второй мировой войны на планете сложились два лагеря или мира – коммунистический и западнистский, западный. Они стали точками роста в эволюции человечества. Между ними шла непримиримая борьба за роль лидеров мирового эволюционного процесса и за мировую гегемонию. Эта борьба образовала основное содержание социальной жизни человечества в XX веке, особенно во второй его половине. Еще не так давно на роль лидера мировой истории претендовал коммунистический мир, возглавлявшийся Советским Союзом, и не без оснований, лозунг «Да здравствует коммунизм, светлое будущее человечества» выглядел совсем неутопически. Огромная часть человечества верила в то, что дни западнизма, капитализма сочтены, и что будущее принадлежит коммунизму. Коммунистическая тенденция на короткое, с исторической точки зрения время, опередила западнизскую, породив в реальности человейники более высокого уровня социальной организации, чем общество, породив сверхобщество коммунистического типа. На этом пути предпринята была также попытка создания сверхцивилизации и построения глобального человейника, объединяющего все человечество в единое целое на коммунистической основе. После победы Запада в Холодной войне против Советского Блока положение в мире коренным образом изменилось. Историческую инициативу и лидерство в эволюционном процессе на планете захватил западный мир, возглавляемый США. Западнистский вариант эволюции человечества стал выглядеть как более перспективный, чем вариант коммунистический. Убеждение, что будущее человечества не коммунизм, а западнизм, причем в американском варианте как американизм, стало центральной идеей западнистской идеологии. победоносное для Запада окончание Холодной войны, распад советского коммунистического блока и Советского Союза – Крах советского коммунизма и превращение США в единственную сверхдержаву планеты, безраздельно доминирующую над западным миром, и опираясь на его мощь, определяющую характер социальной эволюции всего человечества, можно считать решающим пунктом эволюционного перелома, о котором идет речь. Этот перелом идет по трем линиям, в трех аспектах и на трех уровнях одновременно. Образование человейников более высокого уровня социальной организации, чем западнистские общества, сверхобществ западнистского типа. Интеграции западных сверхобществ в единое целое, которое по отношению к западной цивилизации выступает как западнистская сверхцивилизация. Установление мирового порядка под эгидой западного мира и объединение человечества в единый глобальный человейник на основе западнизма. Упомянутые линии – суть стороны единого мирового процесса. Эволюция западной цивилизации, порождая сверхобщества, вынуждает их на объединение в сверхцивилизацию. Последнее, со своей стороны, способствует образованию и развитию сверхобществ и даже вынуждает западные страны становиться на этот путь в интересах их выживания на достигнутом ими жизненном уровне. И та же необходимость вынуждает западный мир на борьбу за господство над прочим человечеством. Запад стремится к объединению человечества в единый глобальный человейник не ради каких-то абстрактных идеалов, а как необходимое средство формирования и выживания западной сверхцивилизации. Для выживания на достигнутом ей уровне ей необходима вся планета как среда существования, необходимы все ресурсы человечества самую глубокую основу эволюционного перелома образует возникновение сверхобществ и завоевание ими доминирующей роли в эволюции человечества сверхобщество социальный объект а будем называть сверхобъектом по отношению к социальному объекту б и употреблять выражение сверх б если и только если объект а содержит в себе в снятом виде Основные определяющие признаки объекта Б. В сверхобъекте можно различить две части: базисную и надстроечную. В первую входят свойства объекта Б, содержащиеся в а в снятом виде. Во вторую входит то, что вырастает на основе первой и образует новое эволюционное качество А. Сверхобщество по определению есть человейник который является диалектическим отрицанием общества, содержит в себе общество в снятом виде, является человейником более высокого уровня организации, чем общество. Отношение сверхобщества к предобществу, таким образом, характеризуется как отрицание отрицания Неизбежным следствием отрицания общества является утрата ряда достижений эпохи обществ. Никакой прогресс в этих отношениях не происходит без регрессов других а неизбежным следствием отрицания-отрицания является возврат человейников по ряду признаков к предобществу, причем не по второстепенным признакам, а по признакам, определяющим нижнюю границу сверхобщества. Сверхобщества возникают в среде из обществ, на их основе, с использованием их материала и опыта. Тут возможны различные варианты. В Советском Союзе сверхобщество формировалось в условиях военной, предвоенной и послевоенной разрухи – нищеты, голода, хаоса, безграмотности населения, дефицита культуры. Одним словом, в условиях, образно говоря, социальной пустыни. Коммунистическое сверхобщество складывалось сверху, по инициативе высшей революционной власти и благодаря ее усилиям власть мобилизовала и организовывала на это массы населения, заручившиеся их поддержкой. Сверхобщество тут складывалось в постоянной борьбе с внешними и внутренними врагами, складывалось как средство физического выживания народа. Оно тут возникало в условиях ослабленной и даже разрушенной социальной организации общества. Последнее тут создавалось заново. Усилиями высшей власти – которая, создавая государственность, сама превращалась в надстроечную часть сверхгосударственности. Власть создавала сверхэкономику, сверхидеологию, сверхкультуру. Западнистский путь к сверхобществу является прямой противоположностью советско-коммунистическому. Он является другой крайностью эволюционного процесса. Он имеет место в условиях баснословного богатства и изобилия, процветания всех сфер общества, сказочного прогресса материальной культуры, благоприятных природных условий, высокой концентрации населения, всесторонних связей различных регионов, богатейшего опыта гражданской демократии, одним словом, в условиях социальных джунглей. Сверхобщество вырастает тут не по инициативе сверху, а снизу, из всех основ жизни общества, во всех сферах его социальной организации. Общество тут не было ослаблено и разрушено, а наоборот, достигло всестороннего развития и высочайшего уровня. Сверхобщество тут формируется в условиях триумфальных побед западного мира над своим эпохальным противником, над советским коммунизмом и побед в борьбе за мировое господство. Тут нет насилия и жестокости, какие имели место в случае советского варианта. Тут функции этих мер выполняют меры западной демократии – и экономического принуждения, не уступающие по социальной эффективности мирам коммунистическим и более адекватным условиям западного мира и его человеческому материалу. Потому тут процесс формирования сверхобщества остается неявным, скрытым, трансформированным массой обстоятельств конкретной истории. таковы не являются и черты самого строящегося человейника нового типа. Несмотря на эти различия, Социальная организация западниского сверхобщества складывается по тем же объективным социальным законам. Схематично это выглядит так. В компонентах социальной организации общества вырастают надстроечные части. Так что образуется сверхгосударство, сверхэкономика, сверхидеология, сверхправо, сверхкультура, сверхклеточные объединения и так далее. Они объединяются в надстроечную часть социальной организации в целом. Надстроечная часть социальной организации коммунистического сверхобщества обнаруживается сравнительно просто, если, конечно, вы располагаете социологической теорией, удовлетворяющей критериям логики и методологии науки. Ее образует партийный аппарат, системы власти и управления различных сфер общества, экономики, культуры, образования и так далее Правящая элита, привилегированные части различных подразделений общества – общества второго уровня и так далее. Доминирующую роль в ней играет партийный аппарат. Гораздо сложнее обстоит дело с социальной организацией западнистского сверхобщества. Я не могу в этом очерке изложить достаточно аргументированную теорию этого феномена. Ограничусь лишь тем, что назову в качестве примера некоторые источники формирования его. Сверхгосударство. Государственность западниского общества состоит из демократической и недемократической частей. Для первой характерны выборность представительной власти, разделение властей, гласность, наличие официальной оппозиции и многопартийность. Во вторую часть входит административно-бюрократический аппарат, полиция, суды, тюрьмы, армия, секретные службы и так далее первая составляет лишь ничтожную часть государственности и ничто без второй западнизкая сфера государства вырастает отчасти на основе демократии и как ее развитие отчасти на основе недемократической части государственности как отрицание демократии отчасти из негосударственных источников как явление негосударственное это прежде всего разрастание самого государства сверх всякой меры в сфере государственного занято от 15 до 20% работающих членов западного общества. Это больше, чем общее число людей, занятых физическим трудом в сельском хозяйстве и в промышленности. Представительная часть власти обросла огромным числом подсобных учреждений, комитетов, комиссий, министерств, департаментов и тому подобное Они не являются узаконенными на уровне фундаментального права. Они введены, можно сказать, явочным или рабочим порядком. Во всех них занято огромное число профессиональных и высокопрофессиональных работников. Они не избираются снизу, а отбираются сверху. Они работают и делают карьеру по тем же принципам, что и в административно-бюрократическом аппарате государства. И кто бы не избирался на выборные должности, какая бы политическая линия ни проводилась, Эти упомянутые выше явления уже играют более важную роль во власти, чем приходящие фигуры избранников народа. Военные сферы, секретные службы, внешнеполитическая сфера приобрели такие размеры и влияния, что сами конкурируют с центральной властью в борьбе за реальную власть. Все эти мощные и в значительной мере автономные сферы нуждаются в координации.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 Сюда входит совокупность секретных учреждений официальной власти и вообще всех тех, кто организует и осуществляет скрытый аспект деятельности государственной власти. Каковы масштабы этого аспекта и какими средствами он оперирует, невозможно узнать. Публичная власть не делает важных шагов без его ведома. Сюда входит также множество людей, состоящие из представителей частных интересов, лоббистов, мафиозных групп, личных друзей. Это кухня власти. Она является постоянно действующим элементом власти, стоящим над государством и отнимающим у него часть суверенитета. Наряду с кухней власти сложилась среда из активных и влиятельных личностей, занимающих высокое положение на иерархической лестнице. Она получила название правящей элиты. Вопреки официальному статусу, государство само становится явлением в сфере экономики.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 Социальное страхование, забота о стариках и инвалидах и многое другое. Достаточно перечислить явления огромного масштаба, ставшие обычными в современном западном мире и в мире вообще вследствие активности Запада, чтобы отбросить всякие сомнения насчет ограниченности традиционных средств власти. Махинации гигантских предприятий в сфере экономики, укрывательство от налогов, порча природной среды и продуктов питания, организованная преступность – Научно-технические проекты, неслыханных ранее масштабов, грандиозные стройки, военные операции, международные финансовые проблемы, демографические проблемы, миграция миллионов людей, безработицы и тому подобное. и тому подобное Список таких явлений, требующих усилий власти в больших масштабах и постоянно, можно продолжать и продолжать. Теперь очевидно для всех, что власти западных стран уже занимаются со всем этим, как со своим повседневным делом вследствие разрастания и усложнения человеков, усложнения их взаимоотношений, усложнения задач, которые должна решать власть, разрастания и усложнения самой сферы власти и других перемен, произошло разделение задач и деятельности власти на обычные и стратегические. Возник стратегический уровень – уровень задач, ресурсов и действий власти, превосходящий обычные по масштабам значимости и продолжительности. Возникли задачи операции власти, рассчитанные на многие годы, стоящие колоссальных затрат средств, вовлекающие огромные массы людей, использующие новейшие научные открытия и технические изобретения, использующие всю интеллектуальную мощь общества и блоков обществ. Такими были, например, пятилетние планы в Советском Союзе мероприятия гитлеровской Германии в подготовке к войне и ее проведении, операции антигитлеровской западной коалиции во Второй мировой войне, план Маршала, холодная война со стороны Запада. Такими являются действия западных властей в манипулировании огромными суммами денег, космические программы, война США против Ирака, операция по дезинтеграции Югославии и Советского Союза. Короче говоря, возникли задачи и операции властей качественно, а не только количественно отличные от традиционных задач и операции власти государственной. Причем это стало регулярным и повседневным в жизнедеятельности власти, а не редким исключением, как это бывало в прошлом, например, большие войны. Сейчас перед западными странами встали проблемы, для решения которых нужны десятки лет, если не века ресурсы астрономических масштабов, высочайший интеллектуальный потенциал многих тысяч специальных учреждений и миллионов квалифицированных сотрудников. Уже сейчас эта сфера в значительной мере обособилась от привычной сферы государственности и становится доминирующей над ней. Выработалась и тактика решения стратегических задач. Сложился особый аппарат для этого. Тут мы видим совсем иное измерение власти, сравнительно с тем, в котором произошло разделение функций законодательной и исполнительной власти. Пока аспект стратегической власти еще спутан с аспектом обычной государственности, но уже сейчас можно заметить в правительствах и в политике западных стран две тенденции. Стратегическое постепенно берет вверх. Наиболее сильные фигуры во власти в США и Франции президент, в Англии премьер-министр – В Германии канцлер. Как правило, выражают стратегическую тенденцию власти, а парламенты – традиционную. Другим источником западнистского сферогосударства является сверхвласть, вырастающая в сфере экономики. Она не афиширует себя, но дает о себе знать настолько ощутимо, что некоторые теоретики считают ее главной властью западного общества, а государство – ее марионеткой. Но суть дела тут серьезнее. В западных странах складывается новый уровень власти, который уже не есть ни государство, ни экономика, а качественно новое явление, поглощающее то и другое. Следующая линия формирования сферах государства связана с взаимоотношением западных стран между собою, с взаимоотношениями западного мира с другими частями человечества, с проблемами мирового масштаба. По этой линии в период Холодной войны, а она длилась почти полвека, сложились бесчисленные учреждения и организации, которые даже формально возвышаются над государствами отдельных стран. Сферой их деятельности являются блоки и союзы западных стран, весь западный мир и даже вся планета. В их деятельность вовлечены сотни тысяч людей. Они распоряжаются колоссальными материалами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 Тут вырабатывается особая культура управления, которая со временем обещает стать самой деспотичной властью в истории человечества. По объективным законам управления, огромными человеческими объединениями и даже всем человечеством, на что претендует западный мир во главе с США, демократия в том виде, как ее изображает западная идеологии и пропаганда, абсолютно непригодна. Надстроечные явления государственности не обладают законодательными функциями, Последние были остаются функциями государственности. Если надстроечной части требуется что-то в отношении законодательства, она для этой цели имеет в своем распоряжении государственность, которая при этом фактически утрачивает статус суверенности. Надстроечная часть обладает негосударственными средствами принуждать государственность поступить так, как это требуется сверхгосударственности. Эти средства, например, суть личные связи, проведение своих людей на ответственные должности, лобби, манипулирование финансами и средствами массовой информации, манипулирование партиями и массами, подкуп и тому подобное. Они все хорошо известны из скандальной информации, литературы и кино. Сверхэкономика. Экономика западных стран – Считается капиталистической. Так это или нет? Ответ на вопрос зависит от определения понятий, а их десятки. С точки зрения одних определений западное общество будет оцениваться как капиталистическое, с точки зрения других как не капиталистическое Но оставим в стороне терминологический разнобой и примем такие определения. Не всякий частный предприниматель есть капиталист – Капиталистом я буду называть частного предпринимателя, который за деньги приобретает средства труда, нанимает работников для их использования, организует производство вещей или услуг, сбывает их за деньги. Он это делает с таким расчетом, чтобы после покрытия всех расходов иметь прирост денег, прибыль. Причем он должен это делать в течение длительного времени и регулярно. Это должно стать его постоянной работой.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 Капитализмом я буду называть совокупность явлений данного общества, которые касаются деятельности капиталистов и функционирования капиталов. Общество является капиталистическим, если в его экономике доминирует капитализм. Капитализм не есть нечто раз и навсегда данное. В западном обществе произошли изменения, причем противоречивые с точки зрения судьбы капитализма. Различают период старого и нового капитализма –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 оказалось соучастниками деятельности банков как капиталистов, предоставляя в их распоряжение свои деньги, то есть осуществляя основную часть денежных дел через банки. Сделав всех людей, получающих или имеющих какие-то деньги в той или иной мере частичными капиталистами, не говоря уж об акционерах, западное общество стало почти что абсолютно капиталистическим, капитализм стал тотальным. Но это был лишь один аспект эволюции капитализма, по другой линии происходил процесс в некотором роде, с точки зрения нашей проблемы, противоположный. В 20 веке, особенно после Второй мировой войны, произошли радикальные перемены в сфере частного предпринимательства, назову основные из них. Подавляющее большинство частных предпринимателей начинает теперь дело не на свои деньги, а на деньги, взятые у банки в кредит, разумеется, под проценты. Тем не менее, взяв деньги в кредит и начав дело, человек становится частным собственником, становится формально юридически. Фактическим собственником данного в кредит начального капитала является банк, причем тоже юридическим. Взявший в кредит деньги предприниматель фактически выступает тут в роли служащего банка, который сам является частным предпринимателем. Таким образом, тут происходит разделение частных предпринимателей на две группы – кредиторов и должников. Они совместно затевают дело, деля прибыль между собой. Большинство мелких и даже средних предпринимателей становятся таковыми не неизврожденного стремления к наживе. Таковое не существует, а просто будучи вынужденными на это обстоятельствами. Для них это способ заработать на жизнь, зачастую соответствующий их навыкам и профессиональной подготовке, но не менее часто не требующий особого обучения. Обычно они еле сводят концы с концами. Главная их цель – выплатить проценты на кредит и сам кредит в банк, оставить себе и своей семье что-то на жизнь и поддерживать ход дела. Так что они в большинстве вынуждены довольствоваться минимальной, а не максимальной, как считали марксисты, прибылью. Да и то это далеко не всегда удается. Большой процент их разоряется довольно скоро. Разорение одних и появление других – это нормальное явление в обществе частного предпринимательства. Некоторая часть добивается средней прибыли, позволяющей расширить дело, на что уходят годы каторжного труда. Ничтожное меньшинство ухитряется преуспеть. Их приводит в качестве пропагандистского примера достоинств частного предпринимательства. Какую роль тут играет криминальный элемент, я не рассматриваю. Скажу лишь одно, роль огромную. Частное предпринимательство в рассматриваемом случае есть форма принуждения людей к труду, и к труду не такому уж легкому. Даже в тех случаях, когда дело процветает, частные предприниматели на этом уровне посвящают жизнь в основном работе. Обычно они работают больше своих наемных работников. Этот вид труда связан с нервотрепкой и с постоянной тревогой за будущее. Условия труда лиц соответствующих категорий в коммунистическом обществе, заведующих, директоров предприятий, неизмеримо легче. Обратимся к банку, у которого наш предприниматель берет деньги в кредит. Юридическим субъектом его может быть группа лиц, директоров, членов совета, во главе с избираемым ими президентом. Все они являются наемными работниками, и ни один из них не является собственником капитала банка. Собственником или собственниками являются другие лица. Так что юридический субъект предприятия, не являющийся собственником его капитала, распоряжается чужой собственностью и при этом считается частным предпринимателем, и одновременно он является кредитором, то есть собственником, по отношению к предпринимателю-должнику. Имеют место и другие варианты, которые выглядят нелепо,